Глава пятнадцатая. Воссоединение. Едва ли на разбросанном архипелаге есть что-то печальнее тюремных судов, настолько сильно поврежденных, что их уже не спасти, даже не сделать черными кораблями, которые смогли бы унести команду к славной смерти, или стать коричневой костью и перевозить грузы на короткие расстояния между островами. Им остается лишь пассивно лежать на грязной воде рядом с портом и гнить. Их охраняют небольшие отряды морской гвардии. Никто не хочет этим заниматься, и работа достается худшим гвардейцам, которых из-за совершенных ими преступлений или отсутствия удачи сочли негодными ни на что другое и заперли на нижней палубе. Они живут в впроголодь, питаясь жалкой похлебкой, и вынуждены опираться друг на друга в надежде выжить, умоляя морскую старуху, чтобы их сроки закончились до того, как кости корабля сгниют окончательно, и он пойдет на дно. Ведь если тебя отправили на такой корабль, и он тонет, твоя смерть — это именно то, чего хочет старуха, не так ли? Вот почему те, кто оказывался на тюремных судах, с радостью соглашались перейти на черные корабли. Джоран сидел на веслах, и они с Миас направлялись к самому большому тюремному судну. Такие корабли не были белыми или черными, они стали отвратительно коричневыми. Цвета гниющих костей. И по мере того, как росли в цене кости Кейшана, тюремные суда по большей части состояли из Джона и Вариска, чем из старых костей. Конечно, состояние Джона и Вариска оставалось таким же ужасным. и они отвратительно воняли. Джоран считал, что вонь неухоженного и печального дитя приливов, стоявшего в заливике и шанблат, была самой отвратительной из всех, что ему доводилось встречать, но только из-за того, что он никогда не находился на тюремном судне. Сначала на него обрушилась вонь гниющих костей, влажная и органическая. Затем запах грязных человеческих тел, Тюремные суда являлись открытыми сточными канавами, и в жару зловоние становилось почти непереносимым. Джорана стошнило, пока он греб. Мясо, как всегда, выглядело невозмутимой, словно на нее ничего не действовало. А за самыми сильными запахами, оскорблявшими обоняние Джорана, скрывался другой, более тонкий, почти незаметный, но в своем роде еще хуже. Страдание. Вонь женщин и мужчин, находившихся в крайней стадии отчаяния и ужаса. Миаз засунула руку в сумку, достала маленький букет ярких цветов и поднесла его к носу, чтобы отбить мерзкий запах, а Джоран, задыхавшийся от ужасных миазмов, продолжал грести. На борту тюремного судна морские гвардейцы без всяких церемоний сбросили веревочную лестницу. Миаз не стала обращать внимания на оскорбления. Казалось, ее кожа толще, чем у Кейшана. Супруга корабля ухватилась за лестницу и легко поднялась на борт, пока Джоран привязывал лодку, а потом с трудом взобрался по ступенькам, которые отчаянно раскачивались. Когда он перелезал через поручни, покрытая изящной резьбой кость треснула у него под рукой, оставив коричневые следы на ладони. Их встретила длинная цепочка заключенных, дожидавшихся, когда Миас обратит на них внимание. Вокруг них стояла морская гвардия, и Джоран подумал, что вряд ли найдутся женщины и мужчины, которые так же сильно отличались бы от тех, что он видел в спиральных жилищах. И хотя они носили шляпы морской гвардии из птичьей кожи, их форма была грязной, а лица сморщенными и злыми. К тому же они не демонстрировали ни малейшего уважения к Миас. По большей части они ее игнорировали, расхаживая вдоль неровного строя, изредка нанося удары короткими дубинками за какие-то нарушения, сути которых Джоран не понимал. Заключенные выглядели испуганными и покорными. Морской гвардеец поднял дубинку, чтобы опустить ее на голову стоявшего перед ним старика. Мяс его опередила, схватив за руку. Нет. «Нет, этот отброс посмотрел на меня так, словно я никто, он заслуживает наказания». «Эти отбросы», — сказала Мяс, — «могут стать частью моей команды, и если он заслуживает наказания, решать мне, убери дубинку». «А ты меня заставь», — заявил гвардеец. К тому моменту, когда он закончил говорить, его тело было распростерто на палубе, а дубинка оказалась в руке Мяс. «Если ты сумеешь ее у меня отобрать, сможешь избить любого», — предложила она. Но морской гвардеец, чей рот был разбит ударом, которого он не заметил, даже не попытался вернуть свое оружие. «Оставь себе», — сказал он, поднимаясь на ноги и вытирая кровь с губ. «На корабле их полно». Он повернулся и пошел прочь. Мяс проводила его взглядом, пока он не исчез в трюме. Покачала головой, бросила дубинку на сланец и посмотрела на остальных морских гвардейцев. В их глазах не прибавилось уважения, но теперь они поглядывали на нее с опаской, а заключенные попытались расправить плечи. «Твайнер», — сказала она, — «присоединяйся ко мне, когда я буду выбирать команду. Некоторых я хочу взять матросами, других в качестве солдат. Ты поможешь мне принимать решение». Джоран подошел к ней. Новые сапоги вгрызались ему в ноги, а одежда из рыбьей кожи, которую они забрали по пути сюда, слишком обтягивала руки, натирала внутреннюю часть бедер, где кожа все еще оставалась влажной после посещения бани, но он не позволил себе показать, что испытывает боль. «Слушаюсь, супруга корабля!» «Итак», — продолжала она шепотом, и он почувствовал ее теплое дыхание у своего уха. Нам нужна мать палубы, чтобы следить за командой и обеспечивать дисциплину. И еще казначей, потому что я не доверяю тому, что на дитя приливов. Ролевой у нас имеется. Я не собираюсь менять барли. Она хорошо показала себя в Корфинхюме. Кроме того, нам требуется командир лучников на главной палубе, чтобы он управлял дуголуками и те, что способны с ними справиться. Мастер костей у нас есть». Я обойдусь без хранителя шляпы, но мне нужен смотрящий на море, разбирающийся в костяных кораблях, а также смотрящий за крыльями. Не скажу, что женщины и мужчины, которых мы здесь наберем, будут хорошо подготовлены, но нам может повезти. Однако, если они узнают, кого именно я хочу получить, все станут говорить, будто они обладают необходимым опытом, а никто не умеет так виртуозно лгать, как дети палубы». «Поэтому мы пройдем вдоль строя, беседуя с женщинами и мужчинами, и выберем тех, кто нам понравится, кого можно будет использовать и в ком есть искра. Нам нужны воинственные женщины и мужчины из тех, что всегда попадают в неприятности. Мы сделаем из них морских гвардейцев, потому что Карат не отдаст нам своих. Ты понял?» Джоран кивнул. «Очень хорошо. Тогда давай посмотрим на наш домашний скот. Говорить с ними предстоит тебе». «Будет лучше, если я останусь чуть в стороне». Джоран подошел к первой в ряду женщине, которая, по его прикидкам, была в три раза старше его. Длинные седые волосы, спутанные и грязные, доходили до середины ее спины. «Как тебя зовут?» — спросил Джоран. «Звенящая», — ответила она, но ее взгляд был устремлен в пустоту, и у него не возникло ощущения, что она назвала настоящее имя. Тем не менее, он принял его за неимением другого. «Странное имя для старой женщины», — заметил Джоран. Она шагнула к нему, зацепила за ворот шишковатым пальцем и подтянула к себе. «Ты поешь?» — спросила она. «Что?» «Нет, с тех пор...» Он замолчал, посчитав, что нет ни малейшего смысла объяснять, что его песни закончились после смерти отца. Во всяком случае, этой старой женщине. У нас все получится, продолжала она. Ты будешь петь, мальчик, и с нами все будет хорошо. Старуха уже идет, ты увидишь, она заберет всех нас. Мясо оторвала его от старой женщины. Только не это. Она утратила разум. Мясо повернулась к морским гвардейцам. Отведите ее вниз. Двигайся дальше, твайнар нар. снова к нему наклонилась. «Не трать время на искалеченных птичек. Ищи силу и ум, их можно увидеть в глазах». Она посмотрела вдоль ряда оборванных фигур. «Но, боюсь, нам придется в любом случае взять всех, ведь половина может умереть еще до того, как мы доберемся до горизонта. Собери мне команду, Джоран. Найди тех, кто заставит мой корабль лететь». Он удивился, что Миас позволила ему выбирать команду. Неужели она и в самом деле хотела показать, что отошла в сторону, или тут какая-то ловушка? Впрочем, это не имело значения, ведь он не мог отказаться. Если это ловушка, ему придется в нее шагнуть. Джоран двинулся вдоль ряда, размышляя о том, что если на ста островах и были более жалкие и слабые женщины и мужчины, он понятия не имел, где их искать. Иногда он останавливался возле кого-то, представлял, что если его подкормить и дать возможность восстановить здоровье, тогда кто знает. Но Миас качала головой, и он шел дальше. Они полностью отбраковали первую группу, и когда они спускались в трюм, а на палубу вышла следующая партия, Миас выглядела подавленной. Джоран снова к ней подошел, пока новые заключенные выстраивались на палубе. «Мы не возьмем никого из тех, супруга корабля, ты уверена?» Она кивнула. «Они пробыли здесь слишком долго, мы только зря потратим на них еду, они все равно умрут. Я предпочла бы взять портного или сапожника без руки или ноги». Они не смогли никого выбрать из следующих двух партий. Глаз Скирит продолжал свой путь по небу, когда к ним привели четвертую группу заключенных. Еще одна унылая компания. Лишь самый последний огромный мужчина вызвал у Джорана интерес, хотя был сгорбленным, а лицо почти полностью скрывали черная борода и волосы. «Ты», — сказал Джоран, — «как тебя зовут?» «Муфас, хранитель палубы», — сказал он. Его голос был чуть громче шепота. Джоран уже собрался с ним закончить, решив, что мясо чтет его слишком слабым, к тому же он выглядел сломленным. Однако в нем что-то было, только Джоран никак не мог понять, что его остановило. Явно не размеры. «Какое преступление ты совершил, Муфас?» — спросил Джоран. «Я проклят дева и хранитель палубы!» Сердце Джорана сжалось. «Жаль», — сказал он. Как и все, Джоран знал, что человек, убивший женщину на борту корабля, приносит несчастье. «Кого ты убил?» спросила Амиас. — Свою любовницу, супруга корабля, она была на шестом месяце. Он закашлялся, стараясь подавить рыдание. — Мне следовало пройти по доске и отправиться на корм длинноцепом, но я не смог. Выпивка, все из-за нее, анхир и гнев, который он вызывает. Никогда прежде я и пальцем ее не тронул, но одно мгновение, и все погибло. «Я дал клятву никогда больше не прикасаться к выпивке до самого конца жизни, и пусть старуха сделает ее короткой». «Что ты делал на корабле перед тем, как получил приговор?» спросила Миас. «Я был рулевым супруга корабля на четырехребернике. Десять лет». Джора накинул его взглядом с головы до ног. Внутри у него возникло крайне неприятное чувство, когда он представил, что такой человек окажется на дитя приливов, и он посмотрел на Миас. «Мы корабль мертвых, Твайнар», — сказала она. «Мы все прокляты, а сильная спина еще никому не мешала». Появился ли в глазах Муфаза после ее слов свет, внезапная вспышка надежды? «Отойди в сторону и стой там, Муфаз», — сказал Джоран. Муфас кивнул, и Джоран оказался перед строем до такой степени ни на что не годных мужчин и женщин, что он даже не мог поверить, будто хоть кто-то из них прежде летал по морю. Все они были далеки от его представления о том, каким, по рассказам отца, должен быть дитя палубы. В следующих трех группах они нашли женщину. Хасрин, почти такую же высокую, как сам Джоран, одну из немногих, кто посмотрел ему в глаза. Она тоже была раньше хранительницей палубы, и когда он спросил, какое преступление она совершила, Хасрин отвечала уклончиво, стараясь обойти вопросы и не поднимая головы. Джоран уже собрался от нее отказаться, но мясо стояла позади ряда, изучая заключенных оттуда, и он увидел, как она кивнула. Поэтому Джоран, чувствуя, что они совершают ошибку, позволил Хасрин присоединиться к команде. Жара усиливалась. Новые сапоги и одежда натирали ему тело, а качество заключенных не становилось лучше. Джоран уже мечтал о выпивке, в которой себе отказывал, но одного взгляда на сагбенного, сломленного чувством вины и проклятого старухой великана ему хватило, чтобы не прикасаться к фляжке, висевшей на бедре. Мяс сдалась, отошла к поручням и стала смотреть на море. Она явно волновалась о том, как доведет до конца свою миссию, любую миссию без нормальной команды. Следующим в ряду оказался маленький мужчина, который не выглядел сломленным, проведенным на тюремном судне временем. У него была широкая улыбка, и если ожог на лысой голове его и беспокоил, виду он не подавал. «Каково твое преступление?» — спросил Джоран. «Я ударил офицера, хранпал». Он казался ужасно довольным собой. Прежде чем Джоран успел задать следующий вопрос, он услышал, как застучали по палубе сапоги Миас. Она подошла к ним и резко развернула мужчину к себе. «Меванс?» — спросила она. «Да, супруга корабля». «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. «Я уже сказал хранителю палубы». Он усмехнулся, продемонстрировав полный набор зубов. «Я ударил супругу корабля». «Я же сказала тебе, чтобы ты служил хорошо». «Да, ты так сказала. Но когда я услышал, что тебя перевели на корабль мертвых, мне стало очевидно, что я должен делать дальше», — заявил Меванс. «Меванс», — сказала Миас, — «мне бы следовало тебя повесить за невыполнение моего приказа. Ты умрёшь, как и вся команда моего корабля». «Старуха приходит за каждым из нас супруга корабля». — ответил он также весело, нисколько не помрачнев от разговоров о неизбежности смерти. — Ко всему прочему, супруга корабля Кири получила удар по заслугам. — Ты глупец. — О, да, и я не один такой. Кост, Миббл, Тарнт — они тоже здесь. Все встали в очередь, чтобы врезать твоей сестрице, поверь мне, так и было. — Болваны. Однако Миас не сумела скрыть улыбку, потом расправила плечи и крикнула. «Все, кто когда-то входил в мою команду, заканчивайте прятаться, выходите!» Около пятнадцати женщин и мужчин шагнули вперед, и Джоран вновь удивился. «Что же это за женщина такая, если столько людей готовы пойти на верную смерть, чтобы оказаться с ней рядом?» «Ну?» — сказала она, и ее голос снова стал жестким. Вы можете присоединиться к моей команде, но имейте в виду, что каждый из вас будет разжалован в Дитя Палубы за глупость. Все отошли к небольшой группе уже отобранных для службы на Дитя Приливов новых членов команды. И если они и испытали обиду из-за того, что мясо их разжаловала, они сумели скрыть ее за улыбками. Лишь Меванс остался на прежнем месте, качая головой и ухмыляясь. «У тебя есть причина остаться здесь, дитя-палубы Меванс?» — Спросила Амиас. «Или ты нарушил приказ из-за того, что передумал? Боюсь, уже слишком поздно». «Нет, супруга корабля, никогда. Куда идешь ты, туда и я последую за тобой. Вот только...» Тут он смолк. «Только?» — спросила Амиас. «Старая женщина, которую ты видела раньше, та, что кажется немного странной, она провела здесь много времени». «И это сломило ее дух», — сказала Миас. «Нет супруга корабля, в ней живет дух старухи», — возразил Меванс. «Ты взял под опеку еще одну сломленную душу, Меванс. Корабль флота не место для...» «Она удачливая супруга корабля, да, так и есть. Ее зовут Гория, и она везучая». Мясо покачала головой, но потом повернулась к одному из морских гвардейцев. «Приведи старую женщину, о которой он говорит», — приказала она и вновь посмотрела на Меванса. «Скажи, что она хотя бы умеет шить». «Я очень в этом сомневаюсь, супруга корабля», — рассмеялся Меванс. «Она совершенно бесполезна, но ей сопутствует удача». Мяс довольно долго смотрела на него, потом покачала головой. «Меванс, мне нужны женщины и мужчины для морской гвардии», «Женщины и мужчины, склонные к насилию, но соблюдающие дисциплину». Но ну, с насилием тут все в порядке, а вот с дисциплиной едва ли», — ответил он. «Ты хорошо знаешь тех, кто находится на борту тюремного судна?» — спросила Амиас. Меван скивнул. «Так и есть», — сказал он. «Я знал, рано или поздно ты здесь появишься. Кое-кого из тех, что ты не взяла, можно использовать». «У меня есть список их умений. Большинство никуда не годятся. Береговые крысы. Но есть и такие, кто оправдает твои надежды». «Но в таком случае ты можешь освободить меня и Джорана». Она наклонилась к нему и тихо продолжала. «Нам нужна хорошая команда, Меванс, и очень не хватает людей». «Я найду их для тебя», — обещал он. Она кивнула, но Меванс продолжал смотреть ей в глаза. «Что?» Есть еще кое-что? сказал он. Кое-что? уточнила Миас. Ну, это для нас, я имею в виду твою команду, но если подумать, должно помочь и тебе. Ты о чем? Спросила Миас. Черный Орис. Три сиськи, проворчала Миас. Черный Орис? Ты серьезно? Мы не можем лететь без черного ориса, настаивал Меванс. «И где он сейчас?» «У Молвана Кахани», — продолжал Меванс. «Но так уж получилось, что мне стало известно о желании Кахани тайно перевести кое-какие грозы. «Но как ты можешь такое знать? Ведь ты находишься на борту тюремного корабля», — спросила Амиас. «Сюда доставляют преступников супруга корабля, и здесь бывают члены моей семьи». «Я все еще супруга корабля флота, Меванс». А не одна из твоих преступных кузин, помогающих контрабандистам. Мрачно напомнила ему Миас. Да я знаю, сказал Меванс, вот только корабль мертвых, там другие правила, разве не так супруга корабля? Я не пират, жестко сказала Миас. Все дело в том, что Кохани отправит с грузом часть своей команды. Я слышал, что он хочет перевести кое-что очень ценное. А его люди не только склонны к насилию, но и дисциплинированы. Ты ведь хочешь получить именно таких? Но они не будут отвечать передо мной, Меванс. Ну да, они подчиняются Каханне. Но если он отдаст их под твое командование, они станут твоими. А ты сможешь в ответ попросить черного Ориса в качестве платы. Если только язык Ориса не успел его погубить, заметил Миас. Ориса не убьют. заявил Меванс, сверкнув улыбкой. «Он удачливый, как и ты!» Мяс отступила на шаг. «Гвардейцы!» — сказала она. «Этот мужчина, Меванс, теперь хранитель шляпы. Он выберет команду, как если бы решение принимала я». Она отвернулась. «Джоран, нам нужно вернуться на берег». Он кивнул и подошел к ней. «Кто такой Кахани?» — спросил Джоран. Если кто-то украл со склада кости или товары ввезены контрабандой или чье-то тело нашли плавающим лицом вниз в гавани, скорее всего за этим стоит Каханни.